Толпа явилась, правда, с митинга противников пищи, организованного в хайд парке крайними членами партии Каттергама. Но на этом митинге никто, по-видимому, и не заикался о погроме или вообще о каком-либо насилии над личностью Бенсингтона. Так что откуда явилась эта мысль и как овладела толпой, Пусть решает Густав Лебон, специалист по части психологии масс. «Факты говорят, что в одно из воскресений, часа в три пополудни, огромная, безобразная и совершенно разнузданная лондонская толпа двинулась под Тьюзди-стрит». с намерением убить Бенсингтона для устрашения всех прочих ученых-изобретателей, и что толпа эта была ближе к достижению своей цели, чем какая-нибудь другая со времени начала царствования королевы Виктории. В течение целого часа, в самом деле, одно неосторожное слово могло погубить «Несчастного джентльмена». Первым признаком угрожающей опасности был шум толпы на улице. Ничего не подозревая, Бенсингтон подошел к окну и несколько минут смотрел на то, как дюжина полисменов тщетно старалась преградить толпе дорогу к его дому. Как вдруг в уме его молнией блеснула мысль, что он как-то замешан в этом уличном происшествии, что бешеная толпа пришла за ним. К счастью, может быть, он оставался в квартире один. Кузина Джен отправилась в Уиллинг на чашку чая какой-то родственнице своей матери. А сам Бенсингтон имел такое же понятие о том, как следует вести себя при таких обстоятельствах, как, например, об этике в день страшного суда. Он растерянно бегал по комнате, отпирал и запирал шкафы, стучался в двери, кидался к окнам, когда к нему вошел управляющий домом. «Нельзя терять ни минуты, сэр», — сказал он. «Они узнали по таблице жильцов ваш номер и сейчас придут сюда». Он вывел Бенсингтона на площадку, где уже слышался шум толпы, поднимавшейся по лестнице, запер за ним дверь и втолкнул его в противоположную квартиру, которую отпер своим ключом». Это единственное теперь средство спасения, прибавил он, так как толпа уже поднимается по лестнице. Открыв окно, выходящее на маленький квадратный дворик, он указал Бенсингтону ряд уходящих вверх по стене железных скобок. представлявших собою грубую лестницу на случай пожара, показал ему, как следует подниматься по этой лестнице и высадил на нее несчастного ученого. Затем он последовал за ним, подгоняя его и ударяя связкой ключей по ногам каждый раз, как тот останавливался. Бенсингтону иногда казалось, что ему вечно придется взбираться по этой вертикальной лестнице. Вниз он взглянуть боялся, а крыша казалась совершенно недостижимой. До нее было, по-видимому, не меньше мили. «Стойте, стойте!» — вдруг сказал управляющий откуда-то и схватил его за ногу. «Вот это было ужасно!» Бенсингтон уцепился за лестницу и слабо вскрикнул от страха. Как сквозь сон он услышал, что где-то разбилось окно, и скрипнула рама. Управляющий, по-видимому, взламывал окно. Бенсингтон осторожно оглянулся и увидел управляющего в окне немножко пониже своих ног. — Спускайтесь скорее на шесть ступенек, — скомандовал тот. Все это, казалось, не имело смысла. Бенсингтон стал спускаться, бормоча дрожащим голосом, «Только не тащите меня, ради Бога!» Когда он спустился до уровня окна, у которого стоял управляющий, то почувствовал, что совершить прыжок с лестницы на подоконник могла бы разве летающая лисица? А для него это равняется самоубийству. Но не успел он еще сообразить, в чем дело... как очутился в объятиях управляющего, который втащил ее в комнату. «Оставайтесь тут», — сказал он. «От этой квартиры ключа у меня нет, замок американский. Придется вам посидеть в взаперти, а я пойду поищу коридорного этого этажа. Не подходите только к окнам». «Самая бешеная толпа, какую я когда-либо видел. Если они подумают, что у вас нет дома, то удовольствуются, вероятно, тем, что переломают мебель. А указатель на двери? Там вывешено, что я дома», — сказал Бенсинтон. «А, черт возьми! Ну, теперь все равно он исчез». Захлопнув дверь. Бенсинтон был предоставлен своей собственной инициативе, и она немедленно увлекла его под кровать. Тут он и был найден коссором, выломав дверь могучим прыжком с разбега. Коссор нашел своего приятеля почти в столбнике. «Вылезайте скорей, Бенсингтон!» — сказал он. «Не бойтесь, это я! Мы вас вызволим!» «Да не бойтесь же, это я!» «Надо отсюда поскорее убираться!» «Обязательно! Они собираются сжечь дом!» «Прислуга вся разбежалась!» «Хорошо, что я нашел человека, который знал, где вы находитесь!» «Выгляните-ка сюда!» Высунув голову из-под кровати, Бенсингтон увидел в руках Косора какие-то странные одеяния, а главное — черную, дамскую шляпку. «Они весь дом обшарят, если только не зажгут его!» — продолжал Косор. «Войска могут явиться не раньше, как через час, а тем временем они здесь побывают. Толпа самая безобразная!» 50% процентов хулиганов! Надо убираться обязательно! Они камня на камне не оставят! Надевайте это скорее, Бенсингтон! Я вас отсюда выведу!» «Да как же это!» — начал было Бенсингтон, высовывая голову из-под кровати на черепаший манер. «Да вот так же! Одевайтесь и пойдем!» — Обязательно! — воскликнул косор, вытаскивая ученого и принимаясь поспешно одевать его старушкой в красную фланелевую кофту и темную юбку. Панталоны при этом были засучены повыше, сюртук, жилет, галстук снятый. Косор заставил его снять характерные золотые очки, и нахлобучил на голову смятую шляпку. «Прекрасно!» — воскликнул коссор. «Вы точно родились настоящей старой бабой!» — заметил он, подвязывая ленты чепца. Затем пришла очередь надевать ботинки, причинявшие невыносимую боль. «Сстаньте и повернитесь!» — сказал косарь.